Дороти Сейерс. Где-то совсем в другом месте. Лорд Питер Уимзи сидел со старшим инспектором криминальной полиции Паркером и инспектором полиции Хинли в библиотеке на Вилли Сирень. Итак, вы видите, каждый подозреваемый в момент совершения преступления «Находился где-то совсем в другом месте», — сказал Паркер. «Что значит «где-то совсем в другом месте»?» — несколько раздраженно спросил Уимди. Паркер вытащил его в Уэпли еще до завтрака, что и отразилось, конечно, на его настроении. «Вы хотите сказать, что преступники могли оказаться на месте преступления, только если бы перемещались со скоростью света?» «Если же вы имеете в виду что-то иное, получается, что их не было абсолютно нигде. Ведь где-то совсем в другом месте понятие относительное. Во имя всего святого, давайте не будем звать к Эдингтону. Говоря по-человечески, где-то же они были, и если мы хотим поймать хоть одного...» Нам совершенно не нужно рассуждать об их перемещении с точки зрения преобразования Лоренца и утруждать себя размышлениями о коэффициенте сферического изгиба. Думаю, инспектор, лучше вызывать их поодиночке одного за другим. Я еще раз послушаю, что они скажут, а вы сможете проверить, не отклоняются ли они от своих первоначальных показаний. Начнем, пожалуй, с Дворецкого». Инспектор высунул голову в коридор и произнес, «Хэмварти!» Дворецкий был человек средних лет, чей сферический изгиб живота определенно заслуживал внимания. Его большое лицо было бледным и адутловатым. По-видимому, он неважно себя чувствовал. Однако начал он довольно бойко. «Джентльмены, я был в услужении у покойного мистера Гримбольда двадцать лет!» И всегда считал его хорошим хозяином. Он был строг, но справедлив. Крепкий орешек говорили о нем. Хотя я-то думаю, что в его деле по-другому и нельзя. Он был холостяк и воспитал двух племянников, мистера Невила и мистера Аркура. И всегда был очень добр к ним. Я бы сказал, что в личной жизни он вообще был человеком заботливым и внимательным. Его профессия... Но мне кажется, его можно назвать ростовщиком». «Да-да, сэр, понимаю о событиях прошлой ночи. Как обычно, я запер дом в 7.30. Все было сделано точно по часам. Мистер Гримбольд был человеком очень строгих правил. Он любил порядок. Сначала я закрыл все окна на первом этаже. Так я всегда делаю в зимнее время». «Да, я уверен, что не пропустил ни одного. На всех окнах надежные запоры, и можете не сомневаться, сэр, будь что не так, я бы сразу заметил. Я запер также парадную дверь, задвинул засов и накинул цепочку. А дверь в оранжерею? Там, сэр, автоматический американский замок. Я его проверил и убедился, что все в порядке». — Нет, задвижку я не задвигал. Я так всегда делаю, чтобы мистер Гримбольд, если он задержится в городе по делу, мог попасть в дом, не беспокоя слуг. — А вчера вечером были у него в городе дела? — Нет, сэр, не было. — Но эту дверь мы никогда на засов не закрываем. Через нее все равно без ключа не войдешь. А ключ у мистера Гримбольда. — И второго ключа не существует? «Я думаю... Я думаю, сэр... Хотя точно сказать не могу. Есть еще один, сэр. У леди, которая сейчас в Париже». «Понимаю. Мистеру Гримбольду было, кажется, около шестидесяти?» «Да, точно. Как фамилия этой леди?» «Миссис Уинтер, сэр. Вообще-то она живет в Уэппли, сэр. Но с тех пор, как в прошлом месяце умер ее муж...» Она живет за границей. Ясно. Обратите на это внимание, инспектор. Пойдем дальше. Как насчет комнат наверху и задней двери? Окна наверху закрываются так же, как и все остальные, сэр. Кроме спальни мистера Гримбольда, кухаркиной комнаты и моей, сэр. Но до них без лестницы не добраться. А лестница заперта в сарае. «Верно!» — вставил слово инспектор Хенли. «Вчера вечером мы все осмотрели. Сарай был заперт, и более того, между лестницей и стеной скопилась нетронутая паутина. Я обошел все комнаты в половине восьмого, сэр, и никакого беспорядка не заметил». «Можете мне поверить?» — снова вмешался инспектор. «С замками все было в полном порядке. Продолжайте, Хэмборте. «Хорошо, сэр. Значит так, пока я обходил дом, мистер Гримбольд спустился в библиотеку выпить стакан шерри. Это его правило, сэр. В 7.45 был подан суп, и я позвал мистера Гримбольда к столу. Он сел, как всегда, лицом к окошку, через которое из кухни подают еду. Спиной к двери в библиотеку уточнил Паркер. Делая пометку на грубо нарисованном плане комнаты. А дверь была закрыта? Да, конечно, сэр. Все двери и окна были закрыты. Комната, можно сказать, на семи ветрах, заметил Уимди. Продувается со всех сторон. Две двери, окно для подачи пищи, два французских окна. Иначе говоря, еще две двери, только стеклянные. Совершенно верно, милорд. Но все двери хорошо пригнаны и завешаны портьерами. Его светлость подошел к двери, ведущей в столовую, и открыл ее. «Действительно», — заметил Уимзи, — «хорошая, тяжелая дверь открывается, я бы сказал, со зловещей бесшумностью. Люблю такие плотные портьеры, но у этих довольно грубый рисунок». Уимзи закрыл дверь и вернулся на свое место. «На суп мистер Гримбольд потратил не более пяти минут», — продолжал Дворецкий. «Затем я все убрал и положил ему на тарелку немного тюрбо. Из комнаты я не выходил. Блюда подавались через кухонное окошко. Вино, это было шабли, уже стояло на столе. С рыбой мистер Гримбольд расправился так же быстро, как с супом. Я снова убрал все» и подал мистеру Гримбольду жареного фазана. Я как раз собирался добавить овощей, как вдруг зазвонил телефон. Мистер Гримбольд сказал, подойдите лучше к телефону, я управлюсь и сам. Ну, конечно, не кухарки же отвечать по телефону. А других слуг в доме не было? Только женщина, которая приходит убираться. Я подошел к телефону, закрыв за собой дверь. «Какой это был телефон? Тот, что в передний, или этот?» «Тот, что в передний, сэр. Я всегда к нему подхожу. Если, конечно, в это время случайно не оказываюсь в библиотеке». Звонил мистер Невил Гримбольд из города, сэр. Я узнал его по голосу. Они с мистером Аркуром снимают квартиру на Джермен-стрит. Он спросил, «Это вы, Хэмборте? «Одну минутку! С вами хочет поговорить мистер Аркур!» И положил трубку. Затем к телефону подошел мистер Аркур. «Кэмворти», — сказал он, — «я собираюсь сегодня вечером навестить дядю, если он, конечно, дома». Я ответил, «Хорошо, сэр, я ему передам». «Молодые люди часто приезжают сюда на денек-другой, сэр. У нас всегда готовы для них две спальни». Мистер Аркур сказал, что выезжает сейчас же и будет у нас, по всей вероятности, около половины десятого. Пока он говорил, я услышал тихий перезвон в их квартире. Эти часы достались им еще от дедушки. Затем часы пробили восемь. Тут же начали бить и наши часы в передней. Потом со станции сказали три минуты и дали отбой. «Видно, когда телефон зазвонил, было без трех минут восемь. Слава богу, хоть со временем все ясно. И что же дальше, Хэмворти?» Потом мистер Аркур снова заказал разговор и сказал, «У мистера Невилла есть к вам небольшой разговор». И к телефону опять подошел мистер Невилл. Он сказал, что скоро собирается в Шотландию» и хотел бы, чтобы я отослал ему его костюм для прогулок, гетры и несколько рубашек, которые он здесь оставил. Но сначала он попросил отдать костюм в чистку, ну и начал давать всякие другие указания. Поэтому ему пришлось попросить еще три минуты. Значит, было уже, наверное, 8.03, сэр. И примерно через минуту, мистер Невилл еще говорил, позвонили в парадную дверь. Я не мог отойти от телефона, так что тому у двери пришлось немного подождать, и в 8.05 в дверь снова позвонили. Я уже собирался было извиниться перед мистером Невиллом и положить трубку, как увидел, что из кухни вышла кухарка и направилась к парадной двери. Мистер Невилл попросил меня повторить его указания, а потом с телефонной станции нас снова прервали, и мистер Невилл повесил трубку. Когда я повернулся, то увидел, что кухарка закрывает дверь в библиотеку. Я пошел ей навстречу, и она сказала, «Снова этот мистер Пейн хочет видеть мистера Гримбольда. Я оставила его в библиотеке, но его вид мне очень не нравится». «Ладно, я за ним присмотрю», — успокоил я ее, и кухарка ушла на кухню. «Минуточку», — сказал Паркер, — «кто этот мистер Пейн?» «Один из клиентов мистера Гримбольда, сэр. Он живет примерно в пяти минутах ходьбы отсюда, по ту сторону поля. Он и раньше приходил сюда, и каждый раз от него одни неприятности. Я думаю, он задолжал мистеру Гримбольду деньги и хотел оттянуть с уплатой». «Он здесь, в передней», — сказал Хэнди. «Хмурый небритый субъект в фабричном пальто пепельного цвета, заляпанном кровью?» — спросил Уимзи. «Он самый, милорд!» — ответил дворецкий и снова повернулся к Паркеру. «Так вот, сэр, я направился было в библиотеку, но вдруг вспомнил, что не принес кларет. Неслыханное упущение. Мистер Гримбольд был бы очень недоволен». «Поэтому я вернулся в буфетную. Вы знаете, сэр, где она?» Взял кларет, который подогревался у огня, поискал поднос. Недолго, не более минуты. Оказывается, я положил на него газету, а потом вернулся в столовую. И тут я увидел, сэр... Его голос задрожал. И тут я увидел, что мистер Гримбольд упал головой на стол. Прямо в тарелку. Я подумал, может, ему стало плохо, и быстро подошел к нему. Но оказалось, оказалось, что он мертв, сэр, и на спине у него огромная рана. И нигде никакого оружия? Ничего такого, сэр, я не заметил. Единственное, что я увидел, так это целое море крови. Я чуть было не потерял сознание, сэр и целую минуту простоял как столб, ничего не соображая. А как только пришел в себя, бросился к кухонному окошку и позвал кухарку. Она вбежала в комнату и ужасно закричала. Потом я вспомнил о мистере Пенни и открыл дверь в библиотеку. Он сразу же накинулся на меня с вопросом, долго ли ему еще ждать. Я сказал, ужасное несчастье, убит мистер Гримбольд. Он выбежал вслед за мной в столовую и сказал, «А как тут насчет окон?» и быстро отдернул штору на том окне, что ближе всего к библиотеке. Окно было открыто. «А, так вот как он ушел», — закричал мистер Пейн и хотел выпрыгнуть в окно. Я тоже закричал. «Нет-нет, вы не смеете!» Я подумал, что он хочет улизнуть, и повис на нем. Сначала он обзывал меня всякими словами... А потом сказал, «Послушай, парень, ты только подумай, пока мы тут спорим, тот тип удирает со всех ног, мы должны его поймать». На это я ему ответил, «Ладно, но я буду с вами и без никаких». Он согласился. Тогда я велел кухарке ни до чего не дотрагиваться и скорее звонить в полицию. А сам прихватил из буфетной фонарь и вместе с мистером Пэйном выскочил из дому. «Мистер Пейн ходил за фонарем вместе с вами?» «Да, сэр. Мы выскочили, обыскали весь сад, но не нашли никаких следов. Да и что можно найти? Те дорожки вокруг дома и площадка около ворот заасфальтированы. И никакого оружия мы тоже не обнаружили». Тогда мистер Пейн и говорит, «Лучше нам вернуться, сесть в машину и обыскать дороги». Но я ему сказал, «А какой смысл?» «От наших ворот до грейт Норт роуд всего четыре мили, а мы раньше, чем через пять-десять минут, не выйдем. К тому времени он будет уже далеко». Пейн со мной согласился, и мы вернулись в дом. Но потом, сэр, пришел констебль из Уэпли, а немного погодя, инспектор и доктор Крофтс из Бодлока. Они тут все обыскали и задали уйму вопросов, на которые я отвечал как мог, и больше мне сказать вам нечего, сэр. Вы не заметили, на мистере Пейне не было пятен крови? Нет, сэр, не было. Когда я его увидел, он стоял вот тут, прямо под лампой. Думаю, я бы заметил, если б что было, сэр. Это уж не сомневайтесь, сэр. Вы, конечно, осмотрели эту комнату, инспектор. «Я имею в виду пятна крови, оружие или, скажем, перчатки, одежду убийцы?» «Конечно, мистер Паркер, осмотрел очень тщательно». «А не мог ли кто-нибудь спуститься сверху, пока вы были в столовой с мистером Гримбольдом?» «Вполне возможно, сэр, но тогда преступники должны были попасть в дом до половины восьмого, сэр, и где-то прятаться». Так оно, наверное, и было. Хотя спуститься по черной лестнице они не могли, сэр. Потому что тогда им пришлось бы пройти мимо кухни, и кухарка услышала бы их. Коридор выложен плиткой. Но вот парадная лестница, сэр... Нет, просто ума не приложу, как они сюда попали. Как-никак, а попали. Это уж будьте уверены, сказал Паркер. Не расстраивайтесь так, Хэмборти. Вы же не можете каждый вечер обыскивать все шкафы и все буфеты, не сидит ли там кто-нибудь. Теперь, я думаю, нам стоит взглянуть на двух племянников. Полагаю, дядя и племянники ладили друг с другом? О, да, сэр. Никогда ни одного грубого слова или чего-нибудь такого. Для них это был удар, сэр. Прошлым летом, когда мистер Гримбольд заболел, они тоже ужасно переживали». «Мистер Гримбольд болел?» «Да, сэр. Сердечный приступ в прошлом году, в июле. Ему пришлось тогда совсем худо. Мы даже послали за мистером Невиллом. Он просто чудом выкарабкался, но только никогда уже не был таким веселым, как прежде. Я думаю, сэр, он понял, что не молодеет. Но кто бы мог подумать, сэр, что он умрет такой смертью?» — А кому достанутся его деньги? — спросил Паркер. — Не знаю, сэр. Думаю, этим двум джентльменам, сэр. Хотя у них и своих денег хватает. Но вам расскажет все мистер Аркур. Он исполнитель завещания. — Очень хорошо. Его и спросим. А братья в хороших отношениях? — О да, сэр. Они очень привязаны друг к другу. — Я уверен, мистер Невилл сделал бы для мистера Аркура все, что угодно, а мистер Аркур для него. Очень приятные джентльмены, приятнее не найти. Спасибо, Хэмборти, пока достаточно. Хотя, может, у кого есть вопросы? Скажите, Хэмборти, много он съел от фазана? Нет, милорд, немного. Я хочу сказать не все, что было у него на тарелке, но кое-что съел. На это у него ушло, наверное, минуты три или четыре. А не могло быть так, что кто-то подошел к окну и прервал его обед, или, допустим, ему пришлось встать и впустить кого-то? Этого никак не могло быть, милорд. я бы увидел. Когда мы прибыли сюда и вошли в столовую... «Его стул был вплотную придвинут к столу», — вступил в разговор инспектор. «Салфетка лежала у него на коленях, а нож и вилка прямо под руками. Видно, он уронил их, когда его ударили. Как я понимаю, тело было не потревожено». «Конечно, сэр, я до него и не дотрагивался, кроме как убедиться, что он мертв. Но когда я увидел эту жуткую рану у него на спине, я уже и не сомневался». Я только приподнял его голову, а потом опустил, как было раньше. Ну тогда все, Хэмборти, попросите мистера Аркура. Мистер Аркур, энергичный мужчина лет 35, сразу объявил, что он биржевой маклер, а его брат Невилл служит в Министерстве общественного здравоохранения и что дядя воспитывал их соответственно с 10 и 11 лет. Он понимает, что у дяди было много врагов, но сам он, кроме добра, ничего от него не видел. Боюсь, не смогу вам помочь в этом ужасном деле, потому что приехал сюда только в 9.45, когда уже все свершилось. Немного позже, чем собирались здесь быть, не так ли? Совершенно верно, но уж так получилось. Как раз между Элвин Гарден Сити и Уэлвином меня остановил Бобби, погас мой задний фонарь. Пришлось отправиться в ближайшую мастерскую. Оказалось, отошла лампа. Неисправность, конечно, устранили, но я потерял на этом еще несколько минут. Отсюда до Лондона около сорока миль. Немного больше. Обычно в вечернее время я добираюсь от двери до двери за час с четвертью. Я, знаете, не лихач. Вы сами водите машину? Да. «Шофер у меня есть, но я редко беру его сюда». «Во сколько вы выехали из Лондона?» «Думаю, около восьми двадцати, как только Невил кончил говорить по телефону». «Он сходил в гараж и подогнал машину, а я тем временем укладывал зубную щетку и все прочее». «И до отъезда вы не знали о смерти своего дяди?» «Откуда же? Как я понял, они вообще мне не звонили». Позже полиция пыталась связаться с Невилом, но его не было. То ли он ушел в клуб, то ли еще куда-то. Я уже сам позвонил ему отсюда, и сегодня утром он приехал. Но хорошо, мистер Гримбольд. А не могли бы вы теперь рассказать нам что-нибудь о делах вашего покойного дяди? Вы имеете в виду его завещание? Кто выигрывает и все такое прочее? Так вот, во-первых, я, во-вторых, Невил. И кроме того, миссис... Вы слышали о миссис Уинтер? Так, кое-что. И в-третьих, она. Ну и, конечно, старый Хэмворти. Он получает хорошенький капиталец на черный день. Кое-что достается кухарке и 500 фунтов клерку в лондонской конторе моего дяди. Но основной капитал переходит к нам и миссис Уинтер. Я знаю, о чем вы хотите спросить. А сколько это? «Не имею ни малейшего представления, но знаю, что сумма должна быть значительной. Старик не говорил об этом ни одной живой душе. До нас это никогда особенно и не интересовало. У меня довольно приличный оборот, а что касается Невилла, то его зарплата ложится тяжелым грузом на плечи налогоплательщиков. Так что наш интерес к этому делу довольно умеренный. Я бы даже сказал, чисто академический». «А как вы думаете, Хэмборти знал, что ему кое-что отписано?» «Конечно, это ни для кого не было секретом. Он должен был получить сто фунтов сразу и двести фунтов годовых в пожизненное владение, если, конечно, он будет находиться в услужении моего дяди, пока он, я имею в виду дядю, не умрет. А его не собирались увольнять или что-нибудь в этом роде?» «Нет». «Ничего такого я не знаю. Правда, мой дядя имел обыкновение раз в месяц предупреждать каждого об увольнении, чтобы все держались на уровне. Но этим все и кончалось, совсем как червоная королева в Алисе, которая, как вы знаете, постоянно говорила о казни, но никогда никого не казнила». «Понимаю. Впрочем, лучше мы спросим об этом самого Хэмборти». «Теперь об этой миссис Уинтер. Вы о ней что-нибудь знаете?» «Да, конечно. Милейшая женщина и уже целую вечность подруга дяди Уильяма. Муж у нее слегка тронулся от пьянства, так что едва ли ее можно в чем-нибудь винить. Я телеграфировал ей сегодня утром, и вот только что получил ответ. Он вручил Паркеру телеграмму, отправленную из Парижа, которая гласила... Потрясена, скорблю, немедленно возвращаюсь с любовью и сочувствием Люси. «Вы были с ней в хороших отношениях? О боже, конечно, а почему бы и нет? Мы всегда ужасно ей сочувствовали. Дядя Уильям мог бы куда-нибудь с ней уехать, но она не хотела оставлять Винтера. Я думаю, у них было практически решено, что они поженятся, как только этот Уинтер соизволит отправиться на тот свет. Ей всего около тридцати восьми, и пора бедняжке повидать в жизни что-нибудь хорошенькое. Значит, если не говорить о деньгах, она ничего не выигрывала со смертью вашего дяди? Абсолютно ничего. Если, конечно, она не собиралась выйти замуж за кого-нибудь помоложе, опасаясь при этом потерять деньги. Но я думаю, она искренне любила старика. Во всяком случае, убийство не ее рук дело, хотя бы потому, что она в Париже. «Хм, полагаю, что так», — сказал Паркер. «Хотя проверить никогда не мешает. Позвоню-ка я в Скотланд-Ярд, пусть присмотрят за ней в порту». «Этот телефон соединен прямо с коммутатором?» «Да», — ответил инспектор. «Можно говорить и по нему, и потому, что в передней». Они параллельны. Пока все, мистер Гримбольд, не смеем вас больше задерживать. Сейчас позвоню и вызовем следующего свидетеля. Уайт Холл двенадцать двенадцать, пожалуйста. Я полагаю, инспектор, вы проверили, в какое время Артур Гримбольд звонил сюда из города? Конечно, мистер Паркер. Разговор состоялся в семь пятьдесят семь и был вновь заказан в восемь ноль ноль и восемь ноль три. «Маленький и довольно дорогой счетец. Мы говорили и с Констеблем, который его остановил, и в мастерской, где приводили фонарь в порядок. Он въехал в Уэлвин в 9.05 и выехал в 9.15. С номерным знаком тоже все в порядке. Но он-то в любом случае чист, но проверить никогда не мешает. Алло, Скотланд-Ярд? Соедините меня со старшим инспектором Харди». Говорит старший инспектор Паркер. Позвонив, Паркер послал за Невиллом Гримбольдом. Тот был очень похож на своего брата, только немного стройнее и несколько учтивее в обращении, как и подобает государственному служащему. Ничего нового он сказать не мог и только подтвердил рассказ своего брата добавив, что с 8.20 примерно до 10 был в кино, а потом отправился в свой клуб и поэтому узнал о трагедии только поздно вечером. Следующей была кухарка. У нее было что сказать, но, увы, ничего существенного. Она не видела, как Хэмворти прошел в буфетную за кларетом. Иначе говоря, она подтвердила его рассказ. Она решительно отвергла мысль, что кто-то мог спрятаться в задней комнате. Потому что миссис Греббе, женщина, которая приходит убираться, пробыла почти до обеда. Она раскладывала по всем гардеробам мешочки с камфорой, и пусть ей говорят что угодно, но она уверена, что убийство мистера Гримбольда — дело рук этого Пейна, мерзкого кровожадного животного. После чего оставалось допросить самого кровожадного мистера Пейна. Мистер Пейн был вызывающе откровенен. Мистер Гримбольд обошелся с ним несправедливо. Непомерный ростовщический процент, да еще этот добавочный процент к основному. Он выплатил ему уже в пять раз больше первоначальной суммы. И после этого мистер Гримбольд не соглашается больше ждать и даже отказал ему в праве выкупа закладной, якобы из-за ее просрочки. А ведь речь идет о его доме и земле. Это тем более отвратительно, что у мистера Пейна как раз сейчас появилась возможность выплатить долг в шестимесячный срок, благодаря его участию в каких-то прибылях или в чем-то таком, что гарантировало полный успех. Он считает, что старик Гримбольд отказался переписать закладную намеренно, чтобы завладеть его собственностью. Смерть Гримбольда снимала все проблемы. Потому что теперь расчеты, естественно, откладываются до успешного завершения его дел. Мистер Пейн с удовольствием убил бы старика, но он этого не делал. Во всяком случае, он не тот, кто может садить кому-нибудь нож в спину. Хотя, если бы его взаимодавец был помоложе, он с удовольствием пересчитал бы ему ребра. Вот так хотите, верьте, хотите нет. Если бы не этот старый дурак Хембарте. Убийца уже был бы у него в руках, если, конечно, Хембарти только дурак и не больше. В чем он лично сомневается? Кровь? Да, у него на пальто кровь. Его запачкал Хембарти, когда они схватились у окна библиотеки. Когда Хэмберти появился в библиотеке, у него все руки были в крови. Надо думать, запачкал от труп. Он, Пейн, нарочно не стал менять одежду. Пусть не думают, будто он хочет что-то скрыть. А если говорить точнее, он не был дома с самого убийства, потому что его попросили никуда не уходить. А кроме того, добавил мистер Пейн, он категорически возражает против обращения с ним местной полиции. Она относится к нему со скрытой враждебностью. На что инспектор Хенли возразил, что мистер Пейн совершенно неправ. Мистер Пейн, сказал лорд Питер. «Объясните мне, пожалуйста, вот что. Когда вы услышали шум в столовой, крики кухарки, почему же вы сразу не вышли из библиотеки, чтобы узнать, в чем дело?» «Что значит, почему?» — возразил мистер Пэйн. «Да потому что я ничего не слышал. Я узнал обо всем только, когда на пороге возник этот малый, дворецкий, который размахивал окровавленными руками и что-то бормотал». «Ага, так я и думал». «Хорошая крепкая дверь. Не можем ли мы попросить ту леди покричать еще разок, открыв окно в столовой?» Инспектор отправился исполнять поручение, а остальные, не без волнения, стали ждать результатов. Однако ничего не услышали, пока Хенли не просунул голову в дверь и не спросил. «Ну и как?» «Ничего», — ответил Паркер. «Прекрасной постройки дом», — сказал Уимди. К тому же любой звук, идущий из окна, заглушается оранжереей. Теперь ясно, мистер Пейн. Если вы не слышали криков, то неудивительно, что вы не слышали, как скрылся убийца. Это все ваши свидетели, Чарльз? Тогда я вернусь в Лондон и поищу, где собака зарыта. Итак, благословляю вас и оставляю вам два совета. Первый. Поищите машину, которая припарковалась вчера вечером в радиусе примерно четверти мили от дома между 7.30 и 8.15. Второй. Соберитесь все вместе сегодня вечером в столовой, закройте окна и двери и следите за французским окном. Я позвоню мистеру Паркеру около восьми. Да, еще. Дайте мне, пожалуйста, ключ от оранжереи. Хочу проверить кое-какую идею. Компания, собравшаяся в столовой, пребывала в не очень веселом настроении. Разговор поддерживали только полицейские, предаваясь приятным воспоминаниям о рыбной ловле. Мистер Пейн пылал от негодования. Оба Гримбальда курили одну сигарету за другой, а кухарка и дворецкий нервно покачивались на кончиках стульев. Услышав телефонный звонок, все облегченно вздохнули. Паркер посмотрел на часы. «Семь пятьдесят семь», — сказал он. «Следите за окном». Направляясь в переднюю, он заметил, как дворецкий вытер подрагивающие губы носовым платком. «Хелло», — сказал Паркер, взяв трубку. «Старший инспектор Паркер», — услышал он хорошо знакомый голос, «говорит человек лорда Питера Уимзи из лондонской квартиры его светлости. Не кладите, пожалуйста, трубку». «С вами будет говорить лорд Питер!» Паркер услышал, как трубку опустили, затем снова подняли. Потом снова зазвучал голос. «Привет, старина! Вы уже нашли ту машину?» «Мы слышали о какой-то машине!» – осторожно ответил старший инспектор. «Около роуд-хаус на Грейт Норт Роуд в пяти минутах ходьбы от дома. Номер АБГ-28?» «Совершенно верно!» «А вы откуда знаете?» «Я просто подумал, что это могла быть та самая машина, которую взяли вчера на прокат в пять часов вечера в одном из лондонских гаражей и вернули только около десяти. Вы установили местонахождение миссис Уинтер?» «Думаю, что да. Сегодня вечером она сошла с парохода, прибывшего из Кале. Тут, по-видимому, все окей. Надеюсь, что так». «Теперь слушайте. Вы знаете, что дела этого Аркура довольно в расстроенном состоянии. В июле прошлого года он едва не обанкротился, но кто-то его вытащил. Возможно, дядя. Вы не думаете?» «Как сообщил мой информатор, тут все довольно подозрительно. Мне сказали, разумеется, совершенно конфиденциально, что по нему сильно ударил крах фирмы Биггер Уайтлоу. Конечно, теперь, благодаря дядиному завещанию, деньги для него не проблема. Думаю, июльское происшествие и способствовало сердечному приступу дяди Уильяма. Мне также кажется, его прервал легкий музыкальный перезвон и последовавшие за ним восемь мелодичных ударов. «Слышите? Узнали? Большие французские часы в моей гостиной. Что?» «Хорошо, станция. Дайте еще три минуты. Бантер хочет вам что-то сказать». Трубки затрещало. Затем вкрадчивый голос лакея произнес. «Его светлость просит передать вам, сэр, чтобы вы немедленно повесили трубку и шли прямо в столовую». Паркер повиновался. Пойдя в столовую... Он сразу охватил взглядом шестерых людей, сидящих в напряженном ожидании в тех же позах, в каких он их только что оставил, с глазами, устремленными на французское окно. Вдруг дверь в библиотеку бесшумно открылась, и появился лорд Питер. «О боже!» — невольно воскликнул Паркер. «Как вы здесь оказались?» Все шестеро резко повернулись в сторону вошедшего. Верхом на световых волнах, сказал у Имзи, приглаживая волосы, я проехал 80 миль со скоростью света, чтобы побыть с вами. Право, здесь все довольно ясно сказал у Имзи, когда были взяты под стражу Аркур Гримбольд, который отчаянно сопротивлялся, и его брат Невил, который упал в обморок, и его отпаивали Бренди. Это могли сделать только те двое. Они все время оказывались не там, где должны были бы находиться, а где-то совсем в другом месте. Убийство, совершенно очевидно, могло произойти между 7.57 и 8.06. Наводил на размышления и длительный бессодержательный разговор по телефону. Аркур вполне мог сказать все это, приехав сюда. Убийца должен был оказаться в библиотеке до 7.57. Иначе бы его заметили в передней, если, конечно, его не впустил через французское окно сам Гримбольд, чего, как выяснилось, он не делал. Теперь о плане убийства. Аркур взял на прокат машину и около шести часов вечера выехал из города. Он припарковал ее, как-то это объяснив, у Роудхаус. Думаю, там его никто не знал. «Да, это новая стоянка, ее открыли в прошлом месяце». Ага. Затем он прошел четверть мили пешком и прибыл сюда в 7.45. Было уже темно, и, возможно, он надел калоши, чтобы не услышали его шагов. Воспользовавшись дубликатом ключа, он вошел в оранжерею. А как ему удалось его изготовить? Он тайком взял ключ у дяди Уильяма прошлым летом, когда тот заболел. Кстати, возможно, это был шок при известии, что у его дорогого племянника большие неприятности. Помните, Аркур в это время был здесь, а Невилла вызвали сюда. Я думаю, дядюшка погасил тогда его долг, но на определенных условиях. Сомневаюсь, чтобы он стал платить еще раз, особенно если собирался жениться. Мне кажется, Аркур опасался, как бы дядя после женитьбы не изменил завещание. Более того, у него мог появиться наследник, и что тогда делать бедняжке Аркуру? Со всех точек зрения лучше решил он, если дядюшка покинет этот мир. Словом, дубликат ключа был готов, план разработан, и братец Невилл призван на помощь. Я склонен думать, что с Аркуром стряслось что-то похуже, чем просто потеря некоторой суммы денег. А, возможно, и у Невила были свои проблемы. Так на чем я остановился? Вошел в оранжерею. Ах да, таким же путем вошел сегодня и я. До поры до времени он прятался в саду. Увидев, что в библиотеке погас свет, он понял, что дядюшка Уильям направился в столовую. Не забывайте, он хорошо знал распорядок в доме. Итак... Он вошел в библиотеку, закрыл за собой входную дверь и стал ждать звонка Невилла из Лондона. Телефонный звонок прозвенел и затих. Аркур понял, что Хэмворте снял телефонную трубку в передней и тут же поднял трубку в библиотеке. Как только Невил отговорил свою небольшую речь, в разговор вступил Аркур. Он не боялся, что его услышат. Тяжелая дверь скрадывала все звуки а Хэмворти не мог определить, откуда звучит голос. К тому же голос Аркура действительно доносился как бы из Лондона, потому что телефоны соединены параллельно, и говорить можно только при подключении к коммутатору. 8.00 – бой дедушкиных часов на Джермен-стрит. Еще одно доказательство того, что на проводе Лондон. Заслышав бой часов, Аркур снова пригласил к телефону Невилла, и под прикрытием его пустопорожней болтовни повесил трубку. Пока Невил морочил Хэмворти голову всякой ерундой, Аркур вошел в столовую, убил своего дядю и улизнул через окно. У него было добрых пять минут, чтобы вернуться к машине и уехать. Хэмворти и Пейн, перебранки между собой у открытого окна, дали ему дополнительно еще несколько минут. А почему он не ушел так же, как вошел, через библиотеку и оранжерею? Очень просто. Он хотел навести полицию на мысль, что убийца проник в столовую через окно. Однако я продолжаю. Тем временем Невилл 8.20 выехал из Лондона в машине Аркура и, проезжая через Уэлвин, сделал все, чтобы привлечь внимание полисмена и служащего ремонтной мастерской к номерному знаку. Оказавшись за пределами Уэлвина, он встретил в назначенном месте Аркура, поведал ему историю о задних огнях и обменялся с братцем машиной. Невил вернулся в Лондон на машине, взятой на прокат, а Аркур появился здесь на своей собственной машине. А вот что касается орудия убийства, дубликата ключа, запачканной кровью одежды, то тут у вас боюсь будут кое-какие затруднения Вероятно их забрал с собой Невил, и теперь они могут быть где угодно. Есть, например, в Лондоне довольно большая река Текст читал актер Юрий Яковлев Суханов. Спасибо и до новых встреч. Киев, сентябрь.